Глава 7. Бал в императорском дворце. «Если ты не ускоришься в поисках беглянки, то к моменту ареста она будет богатейшей женщиной из страны», тихо бурчал Адис сломок. благосклонно кивая в ответ на глубокие поклоны своих подданных, выражающих свое почтение и поздравляющих императорскую читу с праздником. Приглашенные на бал пестрой сверкающие лентой вливались в широко распахнутые двери. Подходили к пьедесталу, на котором были установлены два трона для императора и императрицы. Приветствовали правителей страны и растекались ручейками по огромному, богато убранному залу. Оба принца приветливо улыбались гостям, расхаживали по залу, общаясь со всеми. И каждому уделяя талику своего высочайшего внимания. В мистер объявлял имена все новых и новых визитеров. Музыканты наигрывали негромкую плавную мелодию. Лакеи разносили бокалы с игристыми винами и лимонадами. Мужчины были солидны, дамы, ослепительны. «Не думаю, что моя беглянка оставила себе хоть та грох из -за этих денег. Как я уже говорил, стремление помогать другим ее слабое место», ответил Хольер, дождавшись паузы в подходах поздравляющих. «Оставила, не оставила. Кто возместит убытки?» «Кому возместит?» Члены магистрата заплатили за то, чтобы я ознакомился с их предложениями. Так я с ними ознакомился. Более того, сейчас над этими весьма продуманными проектами работает и мир. Я давно советовал тебе теснее сотрудничать с собственниками средств производства, делать ставку на класс промышленников, купечества и банкиров, а не на землевладельцев. В разгорающийся спор решительно вмешалась императрица. «Дорогие мои, вы выбрали неудачное время и место для этой дискуссии. На балу принято отдыхать и наслаждаться приятным обществом, музыкой и танцами». Она мило улыбнулась очередному подступившему поздравителю. «Ах, Рейд Самок, благодарю вас за эти очаровательные розы. Особый сорт, выведенный вами специально для меня? Как это мило с вашей стороны!» Рейт отошел, и императрица требовательно развернулась к хольеру. Никакой политики, никакой работы. Кол, ты сегодня открываешь бал. Выбирай партнершу для первого танца. Раз невесту привести не удосужился. Хольер недовольно скривился, и все его лицо стало казаться искаженным и изломанным. Он явно собирался резко запротестовать, но замер, услышав объявление церемонии местера. Рейди раз со спутницей! Медленно развернувшись, он уставился на вплывшую в зал гармоничную пару темноволосого красивого мужчины и кукольно-прелестной белокурой девушки. Синие глазища этой девушки смотрели на мир с преувеличенной наивностью. Она кокетливо улыбалась и стреляла глазками по сторонам. Эдакий яркий образец недалекой содержаночки богатого рейта. «Да у нее не Ридди раз не баловал нас своими визитами», — заметил император. «Что это твой кровный враг?» — пожаловала, Коул. Новая любовница убедила его зарыть топор войны ради посещения бала во дворце. Ему бы следовало жену себе присмотреть и с ней явиться. Они не с содержанкой, а то наследником так и не обзаведется. Кол, ты оглох? В этот момент Ридди раз наклонился к своей спутнице, приобнял ее, положив ладонь на обнаженный вырезом платье участок спины. Что-то сказал. Девушка еле заметно вздрогнула от его касания и негромко рассмеялась грудным бархатным смехом. «Нет, не оглох». По требованию императрицы выбрал себе партнершу для танца. Внезапно севшим сухим и колючим голосом ответил Хальер. Император проследил за его взглядом и еле слышно застонал. «О нет, не вздумай спровоцировать Дираса на какой-нибудь скандал». «Не о скандале думай, Адис». Мой амулет на тебе. Да а что? Изо всех сил постарайся запомнить спутницу Дераса. Император резко выпрямился переглянулся с супругой. Во взглядах венценосной читы проскользнуло отчетливое опасение. Клариса нервно оглянулась на своих сыновей. Леван не заметил ее взгляда, а Эмир вопросительно поднял бровь и проследил за напряженным взором матери. Император чуть развернулся корпусом, непроизвольно стараясь прикрыть жену от приближающихся к ним новых гостей. Летним вечером под руку с ником Олеся поднялась по мраморным ступеням парадной лестницы. Торжественные балы проводились в позднее время, когда пламя тысяч магических лампочек превращало здание дворца в волшебный ковчег, плывущий над городом в ночной мгле. На площадке перед входом в бальный зал им заступили путь охранники с определителями магических амулетов, личного резерва и оружия. Во дворец в целях безопасности гражданам было запрещено являться с полным личным резервом магии. Полноценными магами с полным резервом тут были только охранники, телохранители, члены императорской семьи и глава тайной канцелярии со своими доверенными лицами. Итак, акт 1, сцена первая. Начинаем. Скомандовала себе Олеся. Ник первым прошел проверку, все чисто. Охрана повернулась к Олесе, обнаженные плечи которой были укутаны длинным роскошным тонким шарфом, шитым золотыми нитями и усыпанным мелкими драгоценными камнями. Пожалуйста, поднимите руки, госпожа. Обратились к ней. Олеся распахнула глазки беспомощно взглянула на Ника, тот нежно улыбнулся ей и поспешил на помощь своей даме. Аккуратно размотал дорогостоящий шарф и держал его в руках, пока девушка в нарядном платье крутнулась перед охранниками. Датчики магии, как обычно, высветили ноль. Ничего подозрительного охрана не обнаружила. «Проходите». Разрешили им, и плечи Олеси вновь укутались тонкой мерцающей тканью, когда Ник повлек ее к входу в зал. Объявили об их появлении, и Ник прошептал на ушко Олесе. Ты была права, все гениальное просто. Я бы вовек не додумался так лихо протащить мимо охраны напичканной магией амулет. Власть привычки. Нечто тонкое и хрупкое никто не воспринимает как основу для дорогущей магии. В успехе первой части акта я не сомневалась, а вот как привлечь внимание Халиера? Достаточно ли сильно вы враждуете, чтобы ему взбрело в голову увести у тебя содержанку? Чисто чтобы позлить тебя. Она подняла лицо в ожидании ответа и заметила, как вдруг помрачнел Ник, смотря куда-то в сторону винценосные читы. Олеся дотронулась до его плеча. Он вздрогнул и хмуро уставился на нее. внимание Хальера хольера-то уже привлекло. Он буравит тебя взглядом», — известил Ник. «Так вот, чей взгляд я ощущаю с момента появления в зале», — поняла Олеся из-под тяжка, глянув в сторону своего ненавистного врага. Он стоял рядом с императором, неотрывно смотря на нее. ярко-синие глаза под тонкими черными бровями, и лицо, как карнавальная маска. Половина лик прекрасного ангела, половина искорёженный образ смерти. Может, лицо отражает его внутреннюю сущность? Она потому и не может разобраться в характере своего врага, что в нем, как в докторе Джекеле, уживаются две личности, и одна из них не всегда ведает, что творит другая. «У меня припадок сентиментальной романтичности?» Самой себе поразилась Олеся. «Передо мной стоит жизненно важная задача — крутиться вокруг Хальера в течение получаса, не отходя далее, чем на десять метров. Ребята сообщили, что у них все идет по плану, так что сегодня наш единственный шанс спасти друзей. Возьми себя в руки, Олеся, философствовать будешь потом». И она завлекающе улыбнулась Хальеру, заинтересованно сверкнула глазками повела плечиками, блеснув камнями на шарфе. В последнее время Олеся не раз порадовалась, что увлечение Колей Корольковым частенько приводило ее на репетиции театральной студии их университета. Искусство перевоплощения, что так старательно вкладывали в головы начинающих актеров режиссера студии, многократно пригодилось ей в чужом мире. Куда больше основной специальности. Права была мама, приговаривая. Знания на плечи не давят. Их чем больше, тем лучше. Все изученное в жизни пригодится. Ей удалось поразить своего врага. Хольер потрясенно моргнул, словно не верил глазам своим. Настороженно обвел ее взглядом и напряженно свел брови, будто пытаясь разгадать сложный ребус. Мне надо выразить свое почтение императору, сказал Ник. Чаще смотри в мою сторону. Лучше не своди с меня глаз, напомнила Алиса. Ник склонился к ней с улыбкой, и приобнял. «Впервые женщина требует от меня подобного внимания исключительно в деловых целях». Шутливо пожаловался он, и Олеся рассмеялась. Ник пошагал к трону, чтобы произнести положенные приветствия. Олеся осталась стоять в одиночестве, ведь содержанок императора не представляет, а только невест, супруг и родственниц. Ее даже церемоний объявил без имени просто как спутницу такого-то, тем самым обнародовав для всех ее статус. И пока Ник расшаркивался перед правителем страны и его супругой, коротко кивнув в главе тайной канцелярии, Олеся равнодушно игнорировала множество презрительных и подчеркнуто брезгливых женских взоров, как и не меньшее количество оценивающих мужских. Пренебрежительные фырканье и шепотки вокруг нее никак не мешали ей наслаждаться вкуснейшим лимонадом, что поднес лакей. В деле лицемерия велейской империи ничем не уступала другим странам. Прийти на бал со спутницей можно, представить ее хозяевам дома, как положено, нельзя, не тот статус. Именовать знакомой можно, а вслух признать, что у вас близкие отношения, нельзя. Это неслыханный скандал. Вокруг Олеся образовался островок отчуждения. Благовоспитанные девицы были уволочены родителями подальше от непристойной особы. Матроны постарше разглядывали ее с расстояния в несколько шагов. Словно боясь замораться, если подойдут ближе. И одергивали своих спутников, если те слишком откровенно пожирали Олесю взглядом. А Алисе было смешно, вся эта беспардонность казалась настолько мелочной в сравнении с целью ее пребывания здесь. В сравнении с долгими днями жизни в бегах, преследуемые и нищей что она от души развлекалась, открыто улыбаясь вилейскому высшему обществу. Некоторым стоило бы больше понимать в приличиях и не торчать у всех на виду. Прошипела одна из благородных дам не первой молодости своей соседки. ее желчность легко объяснялась. Муж этой дамы чуть ли не облизывался, взирая на Олесю, и все пытался поближе подступить к ней и заглянуть за корсаж. «Из какой деревни Дерасу ее вытащил?» — поддержала ее знакомая пожилая женщина с узким лошадиным лицом и щуплым пучком волос на голове, под неуместно кокетливой шляпкой. Она думает, что если будет стоять тут молча, не шокируя общество своим невежеством и неотесанностью, то сойдет за благородную даму. Плавно развернувшись, Алися одарила говорливых хосо ослепительной улыбкой и проворковала. «Я думаю, что лучше молчать и слыть невоспитанной деревенщиной, чем раскрыть рот и развеять все сомнения в этом. «Возьмите и вы на вооружение эту ценную стратегию». Обе дамы побагровели от гнева и запыхтели, как два пухлых паровозика, услышав подавленные и поспешно проглоченные мужские смешки. Море женских лиц вокруг Олеси отразило возмущение ее наглой попыткой постоять за себя. Содержанке Рейта следовало лебезить и присмыкаться перед достойными представительницами женского рода, а не показывать зубки в ответ на оскорбление. Только одна высокая черноволосая девушка в стильном, богатом, но не в черном платье искренне улыбнулась Олесе. «Отлично сказано», — поддержала она опальную содержанку Ника Дераса. Прекрасные карие глаза незнакомки с неподдельным интересом и хорошо замаскированным сочувствием остановились на Олесе. От девушки повеяло душевной симпатией и таким участием, что Олеся невольно ответила ей прямым, открытым взглядом забыв на миг о своей роли недалекой куколки. В карих глазах мелькнуло понимание. И нотка сочувствия в спектре излучаемых брюнеткой эмоций усилилась. Она решительно шагнула к Олесе и представилась. Карелина Атесс, старшая дочь Рейта Атесса. Олеся Ритклиф. Назвала Олеся свое первое законное имя в этом мире. Дочерью Рейта не являюсь. Окружающие презрительно насмешливо фыркнули а Карелина вновь лучисто улыбнулась и предложила. «Давайте вместе совершим набег на столик со сладостями, пока ваш спутник общается с императором и знакомыми». Ник в самом деле не спешил вернуться. У них была договоренность, что он будет оказывать Олесе минимум внимания, давая ей возможность кокетничать с Хольером. Что ж, один из столиков с десертами находился как раз недалеко от главы тайной канцелярии, но... Олеся осмотрелась. Теперь ее откровенно игнорировали. Островок отчуждения стал заметно больше, и ее новая знакомая слишком открыто стояла вместе с ней в центре этого островка. Конечно, после ее ухода из зала никто ничего не вспомнит. Олеся смело может творить, что вздумается. Но нехорошие слухи о скандальном поведении Карелины могут остаться. Пусть никто не будет вспомнить, чем именно они вызваны, богатая фантазия этот пробел восполнит как было в истории с воржиёй на базаре. Имя девушки показалось Алисе смутно знакомым. Кажется, она уже слышала о ней. От Ника, что именно она слышала, Алисе припомнить не смогла. Но не удержалась от предостережения, стараясь высказать его максимально мягко и тактично. «Вам не следует оказывать мне внимание. Пострадает ваша репутация», — предупредила она кореглазую девушку. «Хоть та выглядела достаточно умной, чтобы самой это понимать». О, от моей репутации давно ничего не осталось. Так что могу себе позволить пообщаться с новым интересным человеком. Таковых в высшем обществе немного. Отмахнулась Карелина от ее предупреждения. Вы недавно в столице, раз не слышали раньше моего имени? Оно три года не сходит с уст всех сплетников. Я любовница кронпринца. Несмотря на легкомысленный тон, уголки красиво очерченных полную губ красавицы брюнетки горестно опустились. А при упоминании крон-принца от нее пришла к Олесе волна глубокой и преданной любви. Вот оно как. Отчаянное решение приняла Карелина три года назад. Без шансов стать женой любимого, она решилась быть с ним хотя бы так. «Надеюсь, он того стоит». Невольно вырвалась шепотом у Олеси. «Да», — столь же тихо ответила Карелина, не делая вид, что не поняла. «Он достоин даже любви богини, а на принцессе». Она смущенно улыбнулась Олесе. Впервые я столь откровенно с незнакомкой. Вам хочется доверять, Олесе. Возможно, от того, что мы подруги по несчастью. О, ее сочли столь же безнадежно влюбленная в Ника, как Карелина влюблена в мир. Под проницательным и благожелательным взглядом этой милой умной девушки Олеся почувствовала себя неуютно. Она разглядела в толпе Ника. Легко улыбнулась ему и качнула отрицательно головой на его вопросительный взгляд. Помощь ей была не нужна. Посмотрела в лицо своего врага, который так и пронзал ее синими очами, не отворачиваясь и, казалось, даже не мигая. Многообещающе улыбнулась ему и кокетливо поправила локон. У Карелины изумленно округлились глаза, и Олеся сказала негромко. «У каждой из нас свое несчастье, Карелина, и свои обязательства». Карелина сделала свой вывод из ее слов и действий. Ты сотрудница тайной канцелярии? Ты тут под прикрытием, кажется, так выражаются. Тебя представили следить за Дирасом? Я знаю, что он не в ладах сыром хольером. У тебя слишком богатая фантазия. Улыбнулась Олеся и спохватилась. Извини, что я на ты. Не извиню, если вздумаешь вернуться к вы. И вообще, я первая начала фамильярничать. Она лукаво улыбнулась. ее лицо засияло любопытством. Но Карелина не стала расспрашивать Олесю о ее тайнах, а потянула за собой к десертам. «Нам, любовницам, надо держаться друг друга, чтобы не заклевали чванливые стервы». «Тебя не трогали, пока ты не взялась меня опекать», — заметила Олеся. Карелина изящно пожала плечиками. «В статусе дамы-крон-принца я пользуюсь некоторыми привилегиями» мир не прощает колкости в мой адрес, если слухи о таковых до него доходят. «Интересно, как тут обращаются с любовницами ирхальера. пробормотала Олеся. Ей действительно было интересно. Карелина хихикнула. «Исключительно вежливо, уверяю тебе, почти как с наследными принцессами». «Надо думать», — усмехнулась Олеся. «Если эти дамочки опасаются сердить Милягу и Мира, то женщинам ужасного и смертельно опасного хольера должны были дорогу уступать и низко кланяться, будь они хоть трижды любовницы. Кстати, глава тайной канцелярии разогнал всех содержанок и сейчас совершенно свободен. Как бы невзначай, молвила Карелина, Помолчала, многозначительно посмотрела на неотрывающего глаз от Олеси Иры и добавила. «К чему бы это? У тебя слишком богатая фантазия» повторила Олеся без капли смеха. В ней волной взметнулась ненависть к своему врагу, и она не готова была шутить на тему своего отношения к нему. «Съешь пирожное, а то у тебя такое грозное выражение лица, что мне аж страшно», — заявила Карелина, протягивая ей блюдечко с чем-то маленьким, воздушным и неимоверно сладким. Я не имела в виду ничего неприличного, Ир пока не объявила об официальной помолвке, и вправе изменить свой выбор. Поток гостей в двери зала иссяк. Музыканты заиграли тише и потихоньку замерли, подчиняясь знаку церемонии мейстера. Император поднялся с трона и произнес торжественную речь, мало отличающуюся от тех, что во время официальных празднеств произносят земные политики. Были громкие аплодисменты, потом гости с шорохом отступили к стенам. Освобождая центр зала для предстоящих танцев, А к Карелине подошел молодой напыщенный человек с негодующим выражением лица. Этот молодой человек был высок, полноват. Черты лица у него были невыразительные и безвольные. Глаза блеклые, неопределенного зеленовато желтого цвета. Но держался он с гонором и то и дело приглаживал ладонью на помаженную рыжеватую шевелюру, уложенную волосок к волоску. «Дорогая Карелина, позволь пригласить тебя на первый танец». Сказал Ржеватый и напомаженный, так властно протягивая к девушке руку, словно та не имела права ему отказать. «Дорогой Рейд Марис, я общаюсь с подругой и не имею желания танцевать», ответила Карелина, неприязненно взглянув на приглашающего. «Она тебе не подруга, не произноси такого вслух». Раздраженно, но тихо прорычал Ржеватый. «Это всего лишь непотребная девка Дераса. Ты не смеешь еще больше портить свою репутацию общением с ней. Хватит выставлять меня на посмешище. Олеся всего лишь изумленно вскинула брови при таком мерзком оскорблении ее особы. А Карелина побелела и дернулась вскинуть руку для пощечины. Олеся едва успела перехватить ее, тихонько рыкнув. Не стоит, не разжигай скандал еще больше. Рейта Мариса никто не мог услышать. Островок отчуждения вокруг них никуда не делся. Но выражение лиц поведало окружающему о малоприятном ходе их беседы. Олеся увидела, как к ним раздвигая толпу движется разъяренный ник, как принц и мир застывшим от гнева лицом широко шагает к их компании. как замирает в предвкушении пикантного зрелища все высшее общество империи. Но все это она увидела смутно, сквозь пелену накрывшего ее ощущение чужой ярости Похоже, кто-то все-таки услышал слова рыжеватого Рейта, И сейчас буквально затопил пространство еле сдерживаемым бешенством. Олеся полагала, что, как обычно, только она ощущает яркие чужие эмоции. Но нет. Рыжеватый тоже побелел, как мел затрясся. Лица подданных империи исказились страхом. И они отхлынули от Олеси, как волна от берега во время отлива. Воздух вокруг словно загустел и начал искрить статическими разрядами магии. Стало тяжело дышать. Нахлынулась странная, опасная истома. Особо впечатлительные девицы тоненько вскрикнули, и даже Карелина ошеломленно замерла, смотря за спину Алисе. Алисе страшно было обернуться и узреть источник столь яростных эмоций. А источник приближался. За ее спиной остановился кто-то высокий так как голос раздался над ее макушкой. Рейт Марис, вы посмели грязно оскорбить гостю его императорского величества. За подобные действия мне, как главе тайной канцелярии, положено арестовать вас, назначить вам штрафные работы и денежные взыскания в пользу оскорбленной, а также запретить появляться в столице несколько лет. Но в данном конкретном случае я поступлю не как должностное лицо, а как мужчина». «Я вызываю вас на дуэль». Густой, бархатный, обволакивающий голос оставлял сладкое послевкусие. Хотелось облизнуть губы и потянуться за добавкой. В блеклых глазах Мариса засветился панический ужас. Вокруг него замерцала туманная дымка и словно высокое напряжение прошило воздух между ним и хольером, чей памятный голос невозможно было не узнать. Ошеломление на лицах окружающих было беспримерным. Абсолютным. В зале установилась мертвая тишина. Бесстрастный Ир вызвал кого-то на дуэль, как простой смертный. Это был из ряда вон выходящий случай. То, что он сделал это ради никому неизвестной содержанки своего недруга, переводило все происходящее в разряд феноменального и совершенно немыслимого. В глазах всех людей теперь отчетливо читался единственный вопрос. Кто эта девушка? Под прицелом сотен взоров Олеся с трудом сглотнула и напомнила себе. Они все забудут через три минуты. Но почему-то впервые усомнилась в этой неоспоримой истине. А небывалый скандал набирал обороты. Марис рухнул на колени, бледнее все сильнее. Халир брезгливо скривился, излучаемая им ярость была усмирена, как конь, взятый под устцы. Воздух перестал дрожать и искрить. «Я... Я...» «У меня минимальный магический резерв», — жалобно проскулил Марис. «Я не веду речи магической дуэли», — пренебрежительно ответил Хальер. «Можете сами выбрать оружие. Шпаги, мечи, рапиры, метательные кинжалы. Что вам угодно». Нару ахнул, И тут до Алисе добрался Ник, которого никак не удалось установить предупредительным взглядом. Верный соратник рвался в бой с врагом. «Вызов на дуэль за оскорбление Олеси — моя прерогатива», — провозгласил Ник во всеуслышание. «С чего это?» — лениво протянул хольер, холодно сверкнув синими очами. «Не припоминай, чтобы вы представляли Олесю как свою даму». Ник попал в ловушку приличий. Он не мог открыто признать Олесю своей любовницей. «А о невесте он должен был бы объявить еще при входе». Лавинообразно нарастающее напряжение между мужчинами разрядил Рейт Марис, начавший невнятно и бессвязно лепетать извинения, так и оставаясь в коленопреклонённом положении. Хольер поморщился и обратился напрямую к Алисе. «Вы принимаете извинения Рейта. Второй раз хлестнулись два синих взгляда. Олеся еще не решила, как ей относиться к произошедшей сцене и как ее интерпретировать. Она сосредоточилась на основной своей задаче — удержать внимание Хольера на время, достаточное для побега друзей. Поправив напитанный антимагическими заклинаниями шарф, она склонила голову. Подчеркнуто восхищенно улыбнулась врагу и с придыханием ответила. «Да, благодарю вас за заботу о моем честном имени Ир Хольер. А вас я готов заботиться всегда и во всех смыслах». Откровенно забавляясь, усмехнулся глава тайной канцелярии. Вот не бережет он подданных империи. Кажется, несколько девиц упали в обморок. Высшее общество можно было смело выносить из зала. Они поголовно впали в ступор и к танцам явно были не способны. А глава тайной канцелярии продолжил шокировать народ. «Разрешите пригласить вас на первый танец, милая Олеся?» Он дождался потрясенного кивка не ожидавший такого простого и быстрого успеха в своих планах Олесе, и повел ее в центр зала. Церемонии очнулся, судорожно махнул рукой, музыканты вжарили вальс. Именно вжарили, в дерганом слишком быстром темпе. Лишь спустя несколько минут истошные визги скрипок сменились плавным звучанием, и несколько самых стрессоустойчивых гостей императора присоединились к первой паре, скользящей по паркету.